Глава тридцатая. Бешеный. Я понимал, что слово никогда звучит слишком прямо, слишком драматично и даже жестоко. Но честно. Освободиться от меня Варвара сможет только после моей смерти. Этого я добавлять не стал, как и ждать, пока муженек моей добровольной пленницы лишит ее прав на ребенка. Она переступила через себя, чтобы спасти его. Это чего туда стоит? Я хоть и ублюдок и использую сестру берегового в черных целях, но такие вещи упускать не стану. Пришлось поднять нужных людей и после долгих переговоров с юристом, прячась на улице под тенью пожелтевших каштанов, чтобы меня не слышала Варя, я понял, что вариантов передать опеку девушке почти нет. Мальчик ей не родной, да и факт ее измены налицо. Этот гуляющий слизень обставит все так, что ни один судья не примет ее сторону. А она пошла на все, пожертвовала собой, чтобы спасти жизнь чужому сыну. Идиотизм какой-то. И этот факт меня по-настоящему мучил. Телефон зазвонил снова. Я посмотрел на экран и жал челюсти. Он же дал два месяца, что за хрень? Медленно выдохнув и оглянувшись на тротуар, проверяя, чтобы никто за мной не увязался и не следил, я спустился по ступенькам, что пронзали двор больницы, будто путь в небо, и нырнул в один из темных уголков между зданиями. Вонючий и узкий угол. Бешеный. Планы поменялись. Мне нужен результат через месяц. Я стиснул зубы и вдохнул осенний воздух. «Ты дал два месяца. Девчонка не сможет оправиться так быстро. После разрыва с мужем не сыграет нормально. Да хуй ты ее хорошенько. Сучка и растает. Или помочь. Ну или принуде. Тебе ли не уметь?» Я сжал кулак и уперся лбом в шершавую стену. Этот конченый мог все. Даже самое страшное. Я боялся не за свою жизнь». Боялся, что все это пыль в глаза, и урод никогда не выполнит обещание не трогать Настю. Я давно носил эту мысль, но не мог придумать, как защитить сестру. У этого осьминога концы есть во всем мире. Стоит мне дернуться, получу Настену в пакете по частям. Я прекрасно это понимал. Не понимал, почему ублюдок сам не доберется до Лютого и не отрежет ему хрен. Почему я? Да потому что, я сам хотел этой местии. Не смерти берегового, нет, а полного разорения и падения не ниже, чем в Марианскую впадину бизнеса. И мы впустили сестрицу моего врага, в итоге было дело не просто так. Она ключ. Когда все закончится, что с ней будет? Не знаю, чем я думал, когда так спросил. Волчара, ты сейчас о сестре или о береговой? Ты знаешь, о чем я. понизил голос. Жизнь сохраню, но не обещаю, что не поиграюсь. Он заржал, а я дернулся всем телом. Болбас бы ученок рядом, я задушил бы его на месте. Даже зная, что шакалы тут же и за решетили бы меня в отместку. Почему сроки сдвинул? Ребенок на операции, мне нужно больше времени. Тебе нужно, а мне хочется веселье и побыстрее. «У Берегового — открытие спортивного центра в Америке в декабре. Вы с Варварой должны там быть, как жених и невеста. И только посмей накосячить. Ты знаешь, что будет». Линия оборвалась. Я спрятал телефон и ударил кулаком в бетонную стену, вспыхнув, как спичка. Кожа лопнула, кровь окрасила побелевшие косточки. В висках пульсировала ядовитая ярость, разгоняя тьму перед глазами. Что ж, так хреново. Но это в груди, словно я сломал несколько ребер и вытащил наружу сердце, и оно бьется вагоне, докачивая последнюю кровь. Через несколько минут я все-таки вышел из укрытия и поплелся к больнице, как на казни. Я даже не обратил внимания, что сильно разбил кулак, кровь ленточками обвязала руку и капала на пол. Не обратил внимания на суматоху в коридоре, минуя столпившихся в коридоре людей. «Мало что замечал. Я должен ее увидеть. Варвару. Должен ухватиться за светлый взгляд, вдохнуть сладкий запах волос и поверить, что все по-настоящему, и я не сплю». Она сидела на диване и смотрела в одну точку, а в глазах мерцали невыплаканные слезы. Закинув ноги наверх, девушка приезжала к подбородку коленей и немного покачивалась. У нее стресс или шок, Неужели муженек успел тронуть ее, пока меня не было, или что-то другое? Варя, я присел рядом, потянулся взять ее руку в свою ладонь, но одернул себя. Мне не хотелось проявлять себя настоящего, но не видел иного выхода. Если буду рычать и показывать только уродливую сторону, наше знакомство затянется надолго, и мы не успеем сблизиться достаточно. Пришлось выключить гнев на весь мир. присесть рядом, прижать ее голову к своей груди и заговорить не своим, с слишком хриплым извиняющим голосом. Я слушаю, что случилось.